Глава 15 Следующим утром Соню разбудили голоса за окном. Открыв глаза, она увидела, что постель соседки заправлена. Голос Ви звучал со двора, и, выглянув в окно, Соня увидела, как спортсменка льет воду из ковшика в руки Муромцу. Тот, пофыркивая, умывал выбритое лицо и выглядел совсем оправившимся после схватки с волками. Да и сама Ви вполне отошла после простуды, как будто прошедшая ночь чудесным образом исцелила лунатиков. Соня разгладила примятую майку, поправила джинсы, в которых так уснула вчера. Пока заплетала косу, задержалась взглядом на серебристой подвески в изголовье кровати. Попыталась вспомнить, что важного ей снилось ночью, но в голове было пусто. Ловец снов оказался пустышкой. Стоило ли ожидать иного? Чувствуя себя дурочкой, поверившей обещаниями гадалки... Соня выскользнула в прихожую. Дверь в комнату мальчиков была закрыта, и Соня в нерешительности остановилась перед ней. Ее мучила тревога за Яра. Вчера после визита Марка он едва держался на ногах, и его здоровье внушало опасения. Может, за минувшую ночь ему стало лучше, как Вии и Муромцу? Она уже занесла руку, чтобы тихонько постучать, когда дверь сама отворилась внутрь. На пороге показался Яр, замер от неожиданности при виде Сони. «Доброе утро». Неловко пробормотала она. «Доброе». Хриплым после сна голосом отозвался Яр. Его щеки за время болезни зарасли щетиной. Выглядел он по-прежнему бледным, но держался на ногах уже увереннее. «Как себя чувствуешь?» «Сносно». Яр вышел наружу и бросил взгляд Соне за спину. «Мне бы воды». «Конечно». Она посторонилась, пропуская его на кухню. Но не успел Яр ступить за порог. как из кухни донёсся оглушительный звон разбитой посуды, а затем крепкое ругательство хозяина. Соня поспешила на крик и увидела на полу черепки. Разбился горшок с кашей, который хозяин как раз внимал в тот момент, когда вошёл Яр. «Нельзя же так подкрадываться!» укоризненно покачал головой Фёдор. «Извините». Яр с виноватым видом бросился подбирать осколки. Соня схватила в углу веник и совок и помогла устранить беспорядок. Когда смела черепки, на полу стало видно черное пятно от вчерашнего пожара. «Эй, сам хорош!» — проворчал Федор, откатываясь к печи. «Нервы ни не к черту!» На шум со двора прибежали Муромец и Ви. Круглое лицо богатыря разочарованно вытянулось. «Поели каши!» По-детски обиженные голубые глаза на гладко выбритом и порозовевшем от умывания лице делали его совсем юным, хотя Соне он всегда казался старше остальных. «Только не плачь!» — подделал его Ви, и богатырь обиженно насупился. «У меня лапша быстрого приготовления есть», — предложил Фёдор. «Будете?» «Я мучного не ем», — наотрез отказалась Ви. «Модель, что ли?» — Фёдор окинул её насмешливым взором. «Да вы, гляди, ветром сдует!» «Я гимнастка!» Вика обиженно вскинула острый подбородок, но затем, вспомнив, что в этом доме зависит от милости хозяина, уже нормальным голосом попросила. «Может, у вас что-то диетическое есть?» «Мне диета ни к чему. Есть овсянка без варки. Сойдет?» «Я на воде сделаю!» — радостно закивала Ви. «В верхнем ящике». Фёдор кивнул на шкаф и обвел взглядом ребят. «Остальные не против лапши?» Муромец жадно сглотнул слюну и закивал. я бросил на него предостерегающий взгляд. Ему явно было неловко злоупотреблять гостеприимством хозяина. «Да не косись ты так, парень!» Добродушно усмехнулся мужчина. «У меня продуктов с запасом, всем хватит. Там, в шкафу, налетайте. Как раз и вода закипела». Пока Муромец-Сви накрывали на стол, хозяин кивнул Соне. «А ты пока дровосеку приведи». «Кого?» — растерялась она. «Приятель ваш на заднем дворе дрова рубит». — выяснил хозяин. — Уже целую полейницу наколол. Разошелось что-то. Под проницательным взглядом мужчины Соня стушевалась и невольно коснулась рукой щеки, там, где скользнул вчера в холостую поцелуй лиса. Хозяин усмехнулся в усы и как будто обо всем догадался, и Соня пулей вылетела вон. На крыльце она отдышалась, умыла горящее лицо прохладной водой из ведра и отправилась на стук топора, доносившейся позади избы. Завернув за угол, она неловко застыла. Обнаженный по пояс Лис колошматил топором дрова с таким ожесточением, словно мстил им за Сонин отказ. На голой коже, покрытой шрамами, бугрились мышцы. Один из шрамов остался от раны, которую Соня зашивала в свой первый день с лунатиками. Когда Лис увлекся ею? Уже тогда или позже? Заметив на себе ее взгляд, парень резко обернулся. Он побрился с утра, и зелёные глаза ярко сверкнули на бледном лице. «Привет!» — смущённо кашлянула Соня. «Привет, Софи!» Лис сдержанно кивнул ей, как старому другу, и светски поинтересовался. «Как спалось?» «Хорошо!» Соня залилась краской до самых ушей, вспомнив, что снился ей совсем не Лис. И во сне тот другой целовал её под звёздным небом у деревенского колодца, а затем на стреле строительного крана, куда они перенеслись, словно по волшебству. Лис молча кивнул и с одного удара разрубил крепкое полено. — Там к столу зовут? — робко позвала Соня, теребя кончик косы. — Идешь? — Опять каша? — Нет, лапша. — Как в санатории? — Лис расплылся в улыбке, и Соня невольно улыбнулась в ответ. — Хороший он парень, но только сердцу не прикажешь. Улыбка застыла на губах, когда Соня заметила пристальный взгляд Лиса. Казалось, он прочел ее мысли, и его глаза заледенели. «Ты иди, Софи», — тихо сказал он. «Я сейчас». Соня отвернулась и с трудом удержалась от того, чтобы не бежать сломя голову. Несколько шагов до угла показались нескончаемой пыткой. Вслед несся бешеный стук топора. Как будто Лиса заколачивал гвозди в гроб их не случившейся любви. Когда Соня вернулась в дом, на столе уже стояли залитые кипятком пластиковые стаканчики с лапшой. Муромец сверлил свою порцию голодным взглядом, разве что солюну не сглатывал. «Налегай!» — с улыбкой предложил хозяин в виде его нетерпение «Заварилось уже!» Муромца не нужно было уговаривать. Он схватил стакан и шумно втянул в себя сразу полпорции лапши. «Ты как пылесос!» Лис переступил через порог кухни. И Соня неловко схватилась за свой стакан с лапшой, пряча глаза. Но Лис вел себя, как ни в чем не бывало. С аппетитом налегал на еду, почучивал над Муромцем, который попросил добавки, заглянул в чашку кви и высмеял ее диетическую кашу, а затем обратился к Соне, прося передать пачку крекеров. Когда Соня осмелилась поднять на него глаза, Лис смотрел дружелюбно, без всякой обиды и укора. Как будто он стер из памяти тот катастрофический поцелуй у колодца. Во всяком случае, Соня очень хотелось в это верить. Так было легче. Когда лапша была съедена и был выпит чай с крекерами, настало время для серьезного разговора. Хозяин обвел их тяжелым взглядом. «А теперь рассказывайте, что вас сюда привело!» И Яр, понимая, что они обязаны мужчине свободы и, возможно, жизнью, начал рассказ о лаборатории, не утаивая ничего о деятельности своего отца. Как полоза вставит секретные эксперименты над лунатиками, как слепой управляет ими в лунных снах, преследуя своей цели, как настойчиво ищет лунный камень, украденный по его воле сони из музея, и как Марк пытается выслужиться перед отцом, поймав их. Чем больше я рассказывал, тем больше мужчина мрачнел. «Брат против брата, значит», — подытожил хозяин и покачал головой. Я, конечно, догадывался, что Аркадий не остановится ни перед чем, но даже представить не мог, что его эксперименты затронут так много людей. Вы же дети совсем. — Мне дети! — запальчиво вскинулся Муромец и сжал кулаки. — Ну и сила! — Ты вчера еле на ногах держался, силач! — остудил его Федор. — И, честно говоря, думал, что вы парни! — он перевел взгляд с Муромца на Яра. Ещё с недели на койке проваляетесь. Она вас заживает, как на собаке. — У лунатиков повышенная регенерация, — заметил Яр. — Сказки кому другому рассказывай, — не поверил мужчина. — Может, на мне царапины заживают чуть быстрее, но не так, как у вас. И перебитый позвоночник за эти годы тоже не сросся. Повисла тяжёлая пауза. — Возможно, это действие лунного камня, — робко заметила Соня. Все уставились на нее. — Ну, мы же не знаем его свойств. — пробормотала она, кладя кристалл на стол. А гадалка сказала, что камень набирает силу к полнолунию. Она пораженно осеклась. Стоило ей увидеть лунный камень, как перед мысленным взором возник ловец снов, а затем, словно отворилась дверь в сновидении, и она провалилась в сон, который видела еще давно, в свой последний день в институте. Средневековый город, погруженный в ночную тьму. Таинственный алхимик, нетерпеливо шагающий по мощенным улочкам к высокой часовой башне, крадущийся за ним черный кот. — Что с тобой, Соня? — окликнул Яр. — Я видела во сне лунный камень, — взволнованно пробормотала она, вспоминая подробности сна. — Я знаю его силу. Все за столом выжидающе замолчали, и она торопливо пересказала события сна, которую видела так отчетливо, словно сама была там, и скользила по пятам за алхимиком. Как алхимик взобрался на часовую башню по разрушенной лестнице. Как поднес лунный камень на вытянутый ладоник, наливающийся красным светом луне. Как послушные его воле вышли из своих домов спящие лунатики и направились на его зов к башне. Утаила только. что это она во сне сбросила алхимика с башни, пытаясь остановить. Когда она замолчала, за столом повисла пауза. «Значит, камень даёт власть над множеством лунатиков в полнолуние». Первым заговорил Яр, потирая небритый подбородок. «Неудивительно, что он так нужен профессору», — заметил Лис. «Да ну сказки какие-то», — недоверчиво фыркнула Ви. «Как можно верить с нам? Не вот той же ног чё снится». «Что тебе снится, мы и так знаем», — осёк её лис, бросив красноречивый взгляд на погружённого в свои мысли Яра. «И ловит снов, гадалка дала, не тебе!» Вика вспыхнула и обиженно замолчала. «Софи», — окликнула её лис, — «а ты сама что думаешь?» «Этот сон был такой реальный, словно я видела всё наяву», — тихо сказала она. «Страшно представить этот камень в руках Полузова». — заметил Мурмитс, глядя на кристалл, лежавший на столе. — Хорошо, что мы успели его перехватить. — С этим камнем, — помешался Фёдор, — вы сможете остановить Полозова, пока не пострадали другие? — Именно этого я и хочу, — решительно кивнул Яр, очнувшись от своих мыслей. — Вернуться в лабораторию и уничтожить её. Освободить всех, кого он держит в неволе. Хозяин одобрительно кивнул. Что тебе для этого нужно? Время. Яр обвел взглядом всех лунатиков и задержался на Соне. Мы пока не готовы. Соня вспыхнула, поняв, что из всех лунатиков она самое слабое звено. Если за эти дни она и помогла чем-то их команде, то исключительно благодаря лунному камню, который предостерегал об опасности, помог сначала отогнать волков, а затем потушить пожар. — Нужно тренироваться, — продолжил Яр. а нам постоянно приходится бегать и скрываться, так что... — Можете жить здесь сколько нужно, — предложил хозяин. — В деревне нет никого, кроме меня. Вас никто не найдет здесь. — Спасибо, Федор Кузьмич. Яр нерешительно взглянул на других лунатиков. — Но нам нужно где-то заработать денег на еду. — Деньги не проблема, — мотнул головой мужчина. — У меня есть накопление. — Мы не можем взять денег у вас, — упрямо возразил Яр. «А у здорового мужика взял бы?» Фёдор обиженно вскинул подбородок и усмехнулся. «Не взял бы, вижу, гордый. Даю в долг, вернёшь, как сможешь». И видишь что Яр всё ещё колеблется, добавил. «Да пойми ты, парень, у меня в жизни никого, ни жены, ни детей. Денег на похороны скопил, а помру, даже похоронить меня некому будет. И денежки мои пропадут. А тут пойдут на хорошее дело». — Твой отец мне жизнь сломал, а я помогу тебе сломать дело его жизни. — Ну что, по рукам? я обвел взглядом притихших ребят. — Возражений нет? — Я за, — пророкотал Муромец. — Почему бы не остаться? — откликнулась Ви. — Лично мне надоело бегать. — И мне тут нравится, — подал голос Лис. — Свежий воздух, тишина, как на курорте. — Я как все, — кивнула Соня. — По рукам. Яр, решившись, пожал руку Фёдору. «И даю слово, деньги я верну». «Хороший ты парень». «Как только такого отца вырос». И хозяин резко выкатился из кухни, оставив их одних. «Ну что?» Яр взглянул на лунатиков. «Начем тренировки?» Для Сони первая тренировка началась с того, что Яр поставил её в пару с Лисом. Соня с Лисом, с трудом скрывая панику, обменялись взглядами. «Что?» — удивился Яр, заметив охнимую пикировку. — Мне казалось, вы, ребята, ладите между собой. — Мы ладим, — быстро отозвался Лис. — Правда, Софи? — Прекрасно ладим, — поспешно закивала она, чувствуя, как заливается предательской краской по самую макушку. Из всех лонатиков только Ви, внимательно следившая за ними с крыльца, тонко улыбнулась, как будто все про них поняла. — Я бы сам тебя потренировал, — добавил Яр, И улыбка на устах спортсменки мгновенно померкла, превратившись в ревнивый оскал. Но пока не в лучшей форме. «Сделай тебе перевязку!» весь готовностью сбежала к нему по ступеням. «Оставь!» Яр с трудом скрывая раздражение, мотнул головой. «Я в порядке. Просто Соне сейчас нужен наставник половчее. Муромец!» Он повернулся к парню, привалившемуся к забору и лениво жующему травинку. «Ты как?» «Всегда готов!» по отозвался тот и поиграл мускулами, влюблённо поглядывая на Ви. «Да Соня против него и полминуты не выстоит», — насмешливо фыркнула спортсменка. «Посмотрим, сколько выстоишь ты», — охладил её Яр. «Муромец, твой напарник на сегодня». Муромец, расправив грудь, с готовностью шагнул к Ви и расцвёл улыбкой, как будто ему не тренироваться поручили, а жениться на ней. «Почему не ты?» — спортсменка недовольно вскинула глаза на Яра. Мы же всегда вместе тренируемся. Сказал же я не в лучшей форме. А Муромец послабее, чем обычно, так что тебе вполне по силам его одолеть. Ви нехотя отошла в сторону с Муромцем, и Соня подумала, что весовые категории в этой паре явно не равны. Вике стоит только взглянуть на богатыря, как тот упадет к ее ногам побежденным. Так и вышло. Не прошло и минуты, как Ви вывернула Муромцу руку, и тот рухнул на землю. «Юху!» Ви победно выкинула вверх руки, как делала это после удачного выступления на соревнованиях по художественной гимнастике, и обернулась к публике, ожидая аплодисментов. Но вместо этого наткнулась на отповедь Яра, присевшего на крыльцо. — Егор, — строго заметил тот, — будешь играть в поддавки, подставишь Вику по полной программе. — Я не поддавался, — прибурчал богатырь, поднимаясь с земли и потирая бока. — У нее хватка железная. «В лаборатории нам никто скидок не сделает. Там всё будет по-настоящему, не на жизнь, а на смерть». «Понял», — пробухтел Муромец. «Но не могу же я в полную силу!» Он с обожанием взглянул на Ви. «А ты попробуй!» Ласково поощрила она. И Соня не поняла, что прозвучало в её голосе, угроза или вызов. «А вы что стоите?» Яр повернулся к Соне и Лису, которые неловко топтались во дворе. «Тут места мало для всех». — вывернулся лис. — Мы на задний двор пойдем. Яр молча кивнул, и Соня на негнущихся ногах поплелась за лисом за угол дома. — Нам, правда, придется драться с лунатиками Марка. Как только услышала свой вопрос, она поняла, насколько глупо он звучит. — То есть я видела, как вы с ними дрались в тот первый день. Просто я сама никогда раньше... — Софи... — голос лиса заставил ее поднять глаза... Они стояли вдвоем посреди заднего двора, залитого солнечным светом. «Просто ударь меня!» «Что?» Соня пораженно застыла. «Ударь меня!» С каким-то настойчивым мазохизмом повторил Лис. «Не могу!» Она замотала головой. «Как можно ударить Лиса, которому она сама промывала и зашивала раны? Как можно вообще ударить человека?» «Представь, что я Марк!» Предложил напарник. Соня напряглась, но у нее не получилось. Какой же из добродушного приветливого лиса Марк, надменный и жестокий. — Ну же, Софи! — поторопил парень. Решившись, она легонько ткнула его кулаком в бок. — Класс! — лис насмешливо закатил глаза, а затем схватился за бок и провыл. — Убила! — Соня так и прыснула. алис воспользовавшись ее невнимательностью, едва уловимым движением сделал подсечку и, придержав за локоть, мягко повалил на землю. Только что Соня стояла на ногах и вот уже лежит на земле, глядя широко раскрытыми глазами в голубое небо, по которому плывут похожие на барашков облака. Больно не было, только неожиданно. «Как ты это сделал?» Она пораженно взглянула на Алиса снизу вверх. «Хочешь научу?» Парень озорно сверкнул глазами и протянул ей руку, помогая подняться. Тренироваться с ним оказалось весело и легко. Лис терпеливо показывал ей приемы обороны, раз за разом повторяя одно и то же. А его прикосновения больше напоминали объятия возлюбленного, чем хватку врага. Сначала на земле все время оказывалась она сама, а когда Соне впервые удалось уложить на лопатки Лиса, она не сдержала победного вскрика. «Получилось!» «Ты быстро учишься!» В его взгляде читалось откровенное восхищение. Лис надеялся, что совместные тренировки сблизят их, тогда как Соня видела в нем только друга. «Ты хороший учитель!» Смущённо пробормотала она, откидывая косу за спину. «Отдай мне камень!» Вдруг яростно прорычал он, пародируя Марка, и шагнул к ней, выбросив руку. Соня с со смешком отпрыгнула в сторону. Алиса внезапно оказался позади неё и, обхватив рукой, притянул к себе, практически обездвижив. Соня забилась, пытаясь высвободиться, но тщетно. «Попалась!» Насмешливо пропел он прямо над духом Соня из последних сил умудрилась повернуться вокруг своей оси, и теперь тяжело дыша стояла к нему лицом, тогда как Лис продолжал крепко удерживать ее за плечи. «Вы тут тренируетесь или обнимаетесь?» Прозвучал строгий голос Яра, и они отпрянули друг от друга, застигнутые врасплох. Соня не знала, как давно Яр вывернул из-за угла дома и наблюдал за ними. Должно быть, со стороны они выглядели как возлюбленные, а не как соперники на ринге. «Я учил Соню, как сбить противника с ног!» Принялся оправдываться Лис. «Вижу, чему ты ее учил!» Отрезал Яр и холодно взглянул на Соню. «Пусть покажет мне!» Она нерешительно застыла на месте. Драться с Яром? Да он едва на ногах держится. «Ну же!» Настойчиво повторил Яр, и Соня шагнула к нему. Яр выбросил руку. Соня собиралась повторить то, что проделывала с Лисом, но отработанный номер не удался. Она не успела даже моргнуть, как оказалось на земле, и на этот раз падение получилось куда жёстче и обиднее. Соню язвлённо вскрикнула «Не зачёт!» — резюмировал Яр и протянул ей руку, помогая подняться. «Цела!» — Соня молча кивнула, закусив губу. В отличие от Лисы, Яр её щадить и дети не собирался. «Марк или Ада в лунном сне в несколько раз быстрее и ловчее», — серьёзным видом пояснил он. И они тебе скидок не сделают. Попробуем еще?» Соня упрямо вскинула подбородок, принимая вызов. Яр, пошатнувшись, оперся на угол дома. Соня заметила, что он сильно побледнел, а на лбу выступили бисеринки пота. Их короткая схватка отняла у него последние силы. «Завтра». Он устало прикрыл глаза. «А вы пока продолжаете я свернул за угол, а Соня повернулась к лису. «Готово?» Соня кивнула и шагнула к нему. На следующий день у Сони с непривычки ломила все мышцы. Она чувствовала себя разбитой и уставшей, в отличие от других лунатиков. Ви, Муромец и Лис привыкли к нагрузкам и за завтраком, как ни в чем не бывало, перешучивались. Лис с Муромцем еще успели натаскать ведра с водой, а Ви сделать утреннюю пробежку вокруг деревни. Яр за ночь порядком восстановил силы и без труда поднял ведро с водой, когда ему понадобилось наполнить рукомойник на кухне и побриться. Фёдор снова наварил геркулесовой каши. На этот раз горшок не разбился, и лунатики сытно поели. Особенно нахваливал завтрак, выросший в деревне Муромец. «Как дома?» — у мамки с папкой. Он выскреб кашу до последней ложки и с надеждой уставился на горшок. «Можно ещё?» Хозяин не отказал в добавке и, протягивая полную тарелку, поинтересовался. «А где сейчас твои родители?» «Волнуются, наверное». «Нету их». Муромец посуровил, и на глаза его навернулись слезы. «Сгорели при пожаре год назад». За столом все так и застыли с ложками, как будто у всех пропал аппетит. «А твои, Соня?» Внезапно обратился к ней Федор. «Разбились в аварии, когда я еще была маленькой». — сдавленно проговорила Соня. — Я их почти не помню. Меня воспитывали бабушкой с дедушкой. — Лис? — заметив, как напрягся Лис, спросил хозяин. — Отца у меня нет, а мама прошлой весной выпала из окна. Всегда звонкий голос Лиса дрогнул. — А у тебя, Яр? — с нарастающей тревогой окликнул Фёдор. — Маму сбила машина, когда мне было пять. Взгляд Яра потемнел от боли. Это ведь не просто совпадение медленно проговорил хозяин. В лаборатории проще приручить одиночек, за которых никто не вступится, гневно заметил яр. вот почему среди подопытных много сирот. Ви у тебя тоже охнула соня, глядя на побледневшую спортсменку. «Я сирота вика горько усмехнулась на при живой матери. у нее другая семья, а для меня и нет никакого дела. В воздухе повисла тягостная пауза. Даже Муромец отставил нетронутую тарелку с добавкой. «Что-то есть, расхотелось». «Тогда жду всех на тренировке». Яр первым вышел из-за стола, и парни потянулись за ним. Девушки перемыли посуду, а когда вышли на крыльцо, Лис с Яром вовсю сражались во дворе, отбивая удары друг друга. Лис отвлекся на Соне, и Яр моментально уложил его на землю. «Готовы, девочки?» Ярос взглянула на них, тяжело переводя дух. «Готовы!» Ви сбежала к нему с крыльца, но он кивком позвал Соню. «Тогда начнем!» Спортсменка недовольно отступила, а Ярос с Соней встали напротив друг друга во дворе. Соня выжидающе взглянула на парня. «Что теперь?» Внезапно он резко шагнул к ней и движением, еще более быстрым и неуловимым, чем у Лиса, схватил за руку, крутанул, оказавшись позади Сони, а затем прижал ее спиной к себе. Соня ахнула от неожиданности. «Будь всегда готова к нападению», — прозвучал бесстрастный голос у нее над духом и Соня дернулась. Так сильно голос Яра был похож на голос Марка. А проигранная ситуация до боли напомнила сценку при пожаре у общежития, когда Марка застег ее врасплох. «Я выучу этот урок», — сквозь зубы процедила Соня. «Продолжим». Теперь Яра с силой оттолкнула ее от себя, и Соня чуть не упала, в последний миг сумев удержаться на ногах. Яр не дал ей времени опомниться, снова напал, и Соня чудом ушла из-под удара, в последний момент скользнув в сторону. Тренировка с Яром была совсем не похожа на вчерашнюю полушутливую схватку с Лисом. Яр ее не щадил, и Соня с первых минут ощутила его превосходство в силе и скорости. Нападать на Яра она не решалась, оставалось только отступать. Какое-то время они кружили по двору, как в смертельном танго. ярно подал Соня ускользала. А Лайка, решив, что они играют в какую-то интересную игру, крутилась под ногами, время от времени подавая голос. — Кто-нибудь! — не выдержала Соня, обратившись к застывшим на крыльце Ви и Лису, наблюдавшим за их поединком. — Уберите собаку! Она боялась, что они могут наступить на Лайку и поранить ее, но забота о собаке обернулась обидным проигрышем. Она отвлеклась только на несколько секунд, а я уже схватил ее за плечи и прижал к забору, не давая пошевельнуться. «Никогда не отвлекайся во время схватки!» — преподал он ей следующий урок. «Это, может, стоить тебе жизни!» «Поняла!» — буркнула Соня и дернулась изо всех сил, желая освободиться. Но Яр держал ее крепко, как будто не пальцами, а когтями, и она была вынуждена признать его превосходство. «Сказала же, поняла!» Она раздраженно дернула плечом. Яр отпустил ее так резко, что Соня пошатнулась и чуть не упала. «Марк бы тебя не отпустил», — хладнокровно заметил Яр, отступая на шаг. «Теперь я верю, что вы родные братья». Вырвалось у Сони, и она потерла плечо, на котором остались отметины. Яр дернул гладко выбритой щекой и вскинул глаза. «А теперь нападай». «Что?» — стушевалась Соня. «Представь, что я Марк». Яр повторил то же, что Элис вчера, и Соня нервно хмыкнула. «Что смешного?» — хладнокровно спросил он. «Воображения не хватает», — честно призналась Соня. «Ладно». Яр скучающе отвернулся к забору, и Соня обманчиво решила, что тренировка на сегодня закончена. Но не успела она шагнуть к крыльцу, как на плечо легла тяжелая ладонь, пригвождая к месту. «Далеко собралась, детка». Прозвучал вкратчивый голос, и Соня мгновенно перенеслась в прошлое, во двор горящего общежития. Тогда Марк точно так же поймал ее за плечо и произнес те же самые слова. Кажется, она даже ощутила запах Гарри. Шумно вдохнув, она резко развернулась. Перед ней стоял ярос ухмылкой Марка на лице. Соня сделалась не по себе, как будто Марк завладел телом старшего брата. «Отдай мне камень!» Потребовал он тем самым нехорошим голосом Марка, когда тот застрял в ловушке в покореженной машине. Соня невольно попятилась, но скоро уперлась спиной в забор. «От меня не убежишь!» Протянул Ярсон тонации своего младшего брата и склонил голову на бок, словно издеваясь над ней. я знал своего брата гораздо лучше, чем Лис. Если Лис накануне только пародировал Марка, чем смешил Соню, то Яр в какой-то момент перевоплотился в своего злого брата. Те же интонации, взгляд, повадки. И когда Яр, выкинув руку, схватил ее за шею, Соня ударила его в грудь со всей яростью. Она целилась у Марка, но попала в Яра, еще не окрепшего до конца после ранений и ослабленного тренировкой с ней. От ее удара парень отлетел к крыльцу и сполз вниз по ступеням. Ви охнув бросилась к нему. «Яр, ты как?» Склонилась она над ним, а затем недовольно рявкнула на подбежавшую Соню. «Совсем не соображаешь, он же еще толком не поправился!» «Прости», — Соня с раскаянием глядела на Яра. «Я не хотела». «Быстро учишься?» Он, криво превозмогая боль, улыбнулся и поднялся на ноги. «Вот теперь зачет. У тебя рана открылась». Ви озабоченно выглянула из-за его плеча. «Ерунда!» — поморщился Яр, касаясь шеи. «Давай перевяжу!» — мучимое чувством вины вызвалось Соня. Но Ви так сердито зыркнула на нее, что Соня отступила. Вика увела Яра в избу, а Соня осталась во дворе с Лисом. «А ты крутая девчонка!» — Лис насмешливо взглянул на нее. «Чуть посильнее пришлось бы чинить крыльцо. Или Яра!» «Не смешно!» — буркнула Соня. Ей было ужасно неловко из-за случившегося. Меньше всего на свете ей хотелось причинить кому-то боль. И надо же было такому случиться, что она ударила Яра. «Не переживай», — Лиз понял ее состояние. «Яр тебя не в обиде. Он тебя специально разозлил, чтобы ты показала, на что способна». «И ты показала». «Да уж так показала, что сама не рада». Соня шумно вздохнула и опустилась на ступеньку. Руки нервно тряслись, и она обхватила себя за плечи. «Видела бы ты, как они свои друг друга колошматили желая подбодрить её», — сказал Лис. «Она хоть и спортсменка, драться вообще не умела. Зато теперь настоящая амазонка, сможет за себя постоять». «Не хочу быть амазонкой. Хочу быть обычной студенткой и готовиться к экзаменам». «Все мы хотели бы вести нормальную жизнь, но нам не оставили выбора». лиса с досады пнул пустое ведро у крыльца, а затем поднял его с земли. «Пойду за водой схожу. Ты со мной?» Соня замотала головой, вспомнив неловкую ситуацию у колодца. «Тогда отдыхай». лиса засвистел модную песенку и, покачивая ведром, вышел за ворота. А Соня осторожно коснулась распухшего запястья. После тренировки с Яром на теле остались синяки. Но эта тренировка была гораздо более полезной для выживания, чем необременительные приемы Лиса. До самого вечера Вика игнорировала ее и хлопотала над Яром, как заботливая медсестра, то и дело справляясь о его самочувствии. Но когда ночью Соня переодевалась ко сну, соседка увидела ее синяки и смягчилась. «Это Яр тебя так?» — поразилась она. «Со мной он так не лютовал». Когда Соня, натянув сорочку, повернулась к ней, Ви взглянула на нее без прежнего раздражения. А затем принялась вспоминать свои первые тренировки, то и дело подчеркивая, как осторожен и заботлив был Яр, как боялся ей навредить, как ни одного синяка на ней не оставил, а за царапину буквально вымаливал прощение. Сгустилась ночь, но Соня совсем не хотела спать. Да и Вика разговорилась. От поединков с Яром перешла на свое спортивное прошлое. «В спортивной школе тренеры нас не жалели». — разоткровенничалась она. — Мы с девчонками все время в синяках и шишках ходили, но никто не роптал. Мы все на победу были настроены. По семь часов каждый день в зале пахали. И тогда Соня решилась задать вопрос, который с самого первого дня ее волновал. — Ви, почему ты проиграла Олимпийские игры? Вика классе замкнулась, и Соня сразу же пожалела о том, что спросила. Но, видимо, спортсменка устала держать наболевшее в себе, и после паузы заговорила. «Мне часто снилось, как я выступаю на Олимпийских играх». Вика. Вике часто снилось, как она выступает на Олимпийских играх и проигрывает их. Публика освистывает ее, и на трибуне среди негодующей толпы она видит свою мать. Вика бросается к ней, но мама отворачивается от нее и исчезает в толпе раньше, чем Вика успевает ее коснуться. Глупый сон. Ведь в реальности мать ни разу не появилась на ее соревнованиях. Даже в секцию гимнастики четырехлетнюю Вику за компанию с дочкой от тела соседка. Все материнское участие свелось к тому, что она, будучи партнихой в ателье, сшила дочке купальник для тренировок и опять перестала ее замечать. Для матери она всегда была обузой, о чем та, не стесняясь, говорила вслух. Сначала в секцию Вику водила соседка, потом ее взяла под опеку тренер. Упорство ей было не занимать. Тренер выделял ее из всех, и Вика была готова сутки проводить в спортзале, чтобы не разочаровать наставницу. Тогда же она впервые стала мечтать, как выиграть Олимпийские игры. И уж тогда мама оценит и полюбит ее. Через год на областных детских соревнованиях она выиграла первую медаль, потом следующую. Вскоре талантливую гимнастку из провинции заметили и предложили учебу в спортивном интернате. Тренер поговорил с матерью Вики, и та не стала чинить препятствий. Уже позднее Вика поняла, что у матери в то время начался роман, и она была рада избавиться от дочери под благовидным предлогом. Вика тренировалась как одержимая по 6-7 часов в сутки. Утренняя тренировка, уроки в школе, вечерняя тренировка. Ее ровесницы не выдерживали нагрузки и строгой диеты и возвращались домой, к любящим родителям. Но Вике было некуда возвращаться, и она еще прилежнее налегала на тренировки. Как и остальных, девчонок ее мучил постоянный голод. Соседки, нарушая запреты тренера, по ночам хрустели под подушкой шоколадкой или ложками наворачивали сгущенку. Сама Вика всегда отказывалась от угощения. Однажды, когда девочки, утолив голод, уснули, Вика проснулась лунатиком и отправилась тренироваться в спортзал. Тренер Ирина Георгиевна по прозвищу горгона нашла ее утром спящей на мате. Вика была полностью одета, но совершенно не помнила, как очутилась в зале. За годы учебы такие ситуации повторялись не раз. Как-то ее выследила соседка по комнате, и на следующий день над Викой смеялся весь интернат. Но Ирина Георгиевна быстро пресекла издевательство, резко напомнив девочкам результаты соревнований. Насмешницы Вики застряли в конце турнирной таблицы, тогда как Вика была в лидерах. «Если из кого-то из вас и выйдет толк, то только из Савицкой», заявила во всеуслышание горгона, взрастившая двух олимпийских чемпионок и известной своей строгостью. Все девочки в интернате мечтали попасть в Гаргоне, но она брала только самых перспективных. Окрыленная похвалой заслуженного тренера, Вика не обманула доверие. Выиграла следующие соревнования. Родной матери среди публики никогда не было. Вика понимала, внимание мамы нужно заслужить. Не так просто из-за бузы стать кем-то, заслуживающим восхищения и любви. Одних медалей по области мало. В 11 лет Вика получила мастера спорта. В 13, когда ее взялась тренировать сама горгона, выиграла чемпионат страны, и прямо из раздевалки позвонила маме. В срывающемся отвлековании голосом она сообщила ей о победе. «Поздравляю, дочка!» На том конце повисла пауза, и сердце Вики замерло в ожидании. Вот сейчас мама, всегда такая немногословная и сдержанная, наконец скажет, как любит ее, как гордится ее успехом. «Надеюсь, тебе заплатят денег?» У Вики перехватило дыхание от горькой обиды. «И это все, что мать ей может сказать сейчас?» В день триумфа, к которому Вика шла столько лет, не жалея себя, превозмогая боли травмы, из трубки донёсся недовольный мужской бас. Мать недавно вышла замуж за своего клиента, которого обшивала в ателье, грузного лосоватого толстика. Вика на свадьбу не приехала, ей надо было готовиться к чемпионату. «Мне пора, Борь вернулся», и мать сбросила звонок, потеряв к дочери всякий интерес. Вика медленно опустилась на скамью в раздевалке, до боли стиснула висящую на груди золотую медаль. Она так старалась ее заслужить, надеялась, что награда принесет ей любовь матери, но телефонный разговор в один миг обесценил ее победу. Вика сорвала ленту с груди, медаль выскользнула из рук, со звоном затанцевала по полу. Миг и медаль проворно подхватил из пола гимнастка из их интерната не прошедшая в полуфинал. Та самая, что хрустела под подушкой шоколадкой, а потом увидела ее лунатиком и высмеяла на всю школу. — Что упала, то пропала! — пошутила девушка, завороженно разглядывая золотой диск. — Отдай! — Вика вскочила со скамьи, требовательно протянула руку за своей наградой. Гимнастка неохотно вернула медаль. В темных глазах сверкнула неприкрытая зависть. Пусть для матери ее медаль ничего не значит, девчонки из раздевалки передрались бы за то, чтобы поменяться местами с победительницей. Вика улыбнулась сквозь слезы. Нельзя никому показывать свою слабость. И вышла из зала, к поклонникам, скандирующим ее имя. Если она не может получить любовь родной матери, она выиграет Олимпийские игры и заслужит любовь всей страны. Ничего из этого Вика Соня не рассказала. Слишком долгим бы получился рассказ, и она перешла сразу к главному — к подготовке к Олимпиаде. века знала, что у нее есть только один шанс выиграть Олимпийские игры. «Мужчинам проще», — объясняла Ирина Георгиевна. «Они могут бороться за золото дважды, трижды. Среди гимнасток конкуренция больше, а спортивный век короче. Не возьмет золото в 17, в 21 придется конкурировать 16-летками, а гибкости пластика уже будут не те». Тренер верила в нее, суля победу, и Вика выкладывалась по максимуму, в мечтах представляя себя олимпийской чемпионкой. Но если бы все зависело только от нее. Ее основной конкуренткой была Алена Перфилова. Они раньше пересекались на соревнованиях, но за год до Олимпиады Алена сменила тренера и перешла в их интернат. Тонкая, гибкая, быстрая, похожая на цыганку, она завораживала своей пластикой, но уступала Вике в технике. Ее новый тренер была давнешней соперницей Горгоны, и наставницы схолеснулись в борьбе, которая должна была решить их давний спор. Вика понимала, что наканула не только ее медаль, но и честь Ирины Георгиевны. За их тренировками следил весь интернат. Девочки-спортсменки негласно разделились на два лагеря. Одни болели за Вику, другие поддерживали Алену. «Как ты знаешь...» — Вика метнула взгляд на притихшую в темноте Соню. Золото выиграла Перфилова. «Ты проиграла из-за профессора?» — напряженно отозвалась Соня. Тренера Алены была знакомой Полозова. Все в интернете знали, что я лунатик, и они решили использовать это в своих целях. Накануне соревнований спортсмену нужно хорошо выспаться и восстановить силы. Но Полозов пробудил меня лунатиком и заставил до изнеможения тренироваться всю ночь напролет. Я очнулась в спортзале утром, за пару часов до соревнования. Все мышцы болели, я едва могла шевельнуться. А через два часа мне пришлось выступать. Остальное ты видела. Вика замолчала. Думаю про себя, что ее страшный кошмар точности сбылся. Она выступила на Олимпийских играх и проиграла. Вот только матери среди толпы разочарованных зрителей она так и не увидела. «Мне очень жаль», — тихо откликнулась Соня в темноте. «В новостях говорили, что у тебя был нервный срыв. Это правда?» «А ты как думаешь?» — резко ответила Вика. Яр меня из психушки вытащил. Она как раз по соседству с лабораторией. Полозов меня туда упрятал после того, как я подслушала разговор Алены с тренером. Они радовались, как ловко им удалось вывести меня из игры. Я хотела рассказать всем, на меня выставили сумасшедший. Полозов запер меня в дурке накачал успокоительными. Даже тренером поверила. Повезло, что Яр меня спас. Если бы я с ним не сбежала, рано или поздно оказалась бы в лаборатории. Вику передернула. «Ты еще можешь выиграть, Вика», — тихо сказала Соня. «Нет». Спортсменка резко отвернулась к стене и накрылась покрывалом. «Давай спать». Девушки замерли на своих кроватях. Соня думала о том, что профессор Полузов сломал жизни каждого из них и лишил мечты. Но обиднее всего должно быть Вики, ведь гимнастку он лишил победы их которой она упорно шла долгие годы. Вика думала о Яре. Она так и не заслужила любовь собственной матери, не смогла завоевать любовь поклонников, став олимпийской чемпионкой. Но сейчас больше всего на свете она мечтала о любви Яра. Возможно, все ее победы и все ее поражения вели ее к нему. И за его любовь она будет бороться до конца.